Глава 31. Сделанный в отчаянии звонок главного надзирателя центральной тюрьмы Бельво, попытавшегося вызвать помощь, был прерван, прежде чем дежурный сержант полицейского управления в центре города успел поднять трубку. Дежурного это скорее удивило, нежели встревожило. Он приказал телефонной службе узнать, откуда звонили. Тюрьма является заведением тонко реагирующим, на любые политические маневры, и сержант вовсе не был уверен, что происходящее там не окажется крупной разборкой среди самих уголовников, поэтому он рискнул взять инициативу в свои руки и отдал приказ полицейскому патрулю Северного Бельво разобраться, в чем дело. Для заключенных верхних этажей тюрьмы крики и шум, доносившиеся снизу, стали настоящим кошмаром, Никто не понимал, что там творится. Только гремящие один за другим выстрелы не оставляли сомнения в том, что внизу гибнут люди. За окнами тюрьмы по-прежнему не утихала метель. Уже полностью занесло снегом двор для прогулок. Снежные шапки покрывались сторожевые вышки внешней стены. Некоторые заключенные решили, что внизу идет настоящая бойня, причем устроили ее надзиратели. Возможно, скоро очередь дойдет и до них. Однако никто из заключенных не видел ни единого надзирателя с того самого момента, как раздался сигнал тревоги. На пятом этаже Ким Хо, возглавлявший внутри тюрьмы сторонников крутых братцев, приказал тем, кого тревога застигла в коридоре, устроить пожар. Парни послушно проковыряли в потолке дыры, подожгли тряпье, и засунули его между планками перекрытия. Заключенные в камерах отчаянно пытались взломать двери. На пятом этаже погас свет, засверкали искры, и пламя перекинулось на крышу. Служащие, обедавшие в высотном ресторане небоскреба, заметили, что далекая от них тюрьма неожиданно вспыхнула ярким огнем. Они обратили на это внимание официантов, но те лишь мельком поглядели в ту сторону. продолжая заниматься своим делом. Что бы там ни было, пожар или мятеж, расхлебывать эту кашу предстояло не им. Первыми откликнулись на сигнал бедствия из тюрьмы репортеры. Спешно прибыв на снегоходах, они оценили поднятый переполох и передали сообщение «Мятеж в тюрьме в самом разгаре». Первые сводки о беспорядках в тюрьме пришли к Андре Тюсо спустя пять минут, когда он еще находился в диспетчерской терминала, дожидаясь донесения сержанта Дорре и его команды о результатах разведки на взлетной площадке номер 18. «А теперь что?» – простонал он и позвонил шефу полиции Бельво, чтобы выяснить, в чем дело. Когда Гаспар, наконец, снял трубку, полковник услышал... что в кабинете по-прежнему иступленно спорят. Там гремел мощный бас Папашу Тюсо, перемежаемый ехидным голосом Гадели Шульц. Вот только голоса спорщиков заметно охрипли. «Слушай, что там еще за заварушка в тюрьме?» — спросил Анри. К сожалению, Бельву располагал не больше информации, чем он сам. А кроме того, в этот момент его гораздо сильнее занимало дело Грикса, «Пожарное управление уже в курсе, в северный Бельво следует пять пожарных машин, пробиться через снег им будет не так-то легко, ведь подъездные пути к Тюрьме еще не расчищены», — сообщил Бельву. И верно. Когда Анри положил трубку, до него донеслись завывания пожарных машин, взбиравшихся по длинному склону Снежного берега. Хотя сержант Дарре и его команда уже возвращались... Но Тюсо решил не дожидаться их появления. Его до сих пор колотило после стычки с Дорре. Пожилав капитану Дорне, который, казалось, вот-вот смехнется, не падать духом, тюсо покинул космопорт и направился на личном вездеходе, примехонько в центральную тюрьму Бельво. Ясное дело, вся эта чертовщина в космопорте была лишь плодом чего то больного воображения. и пока не будут найдены весомые доказательства, Тюсон намеревался уделить внимание более важным проблемам. Он связался с администрацией города и приказал сформировать дополнительную штурмовую группу на случай, если понадобится вмешательство в тюрьме. Избиратели весьма болезненно воспринимали проблемы, связанные с этим заведением, и мятеж следовало подавить во что бы то ни стало, У стен тюрьмы уже столпились пронырливые репортеры и телевизионщики-корейцы. Из самого здания, однако, сообщения не поступало, хотя оттуда доносился ужасающий шум, иступленные крики и время от времени выстрелы. Крыша полыхала уже почти целиком. Наконец, обнаружив, что ворота не заперты, бригада телевизионщиков рискнула войти внутрь. В помещении оператора Мэри встретила гробовая тишина. На полу лежало бездыханное тело охранника. Заглянув в административную часть, Мэри обнаружил еще добрую дюжину трупов и едва не сбежал. И никто из телевизионщиков не обратил внимания, что, опережая их, внутрь тюрьмы метнулось низкорослое, тощее существо, покрытое розовой кожей. Шум внутри тюрьмы перешел в оглушающий вой. На верхнем этаже звучала настоящая канонада, сопровождаемая душераздирающими воплями. Мари просунул голову в дверь, ведущую к камерам. От шума, казалось, могли лопнуть барабанные перепонки. Внезапно пальба прекратилась, изредка раздавались отдельные крики. Мари завернул за угол. и наткнулся на груду мертвых тел. Это были охранники. По-видимому, их сразили тяжелые разрывные пули. Мари рванул дальше. Вслед за Мари бежали и другие операторы, надеявшиеся отснять впечатляющие кадры, непонятно почему разыгравшиеся бойни. На пятом этаже легионеры тушили пожар. С нижних этажей они натащили огнетушителей, и теперь поливали все пеной направо и налево. Надо сказать, в борьбе с огнем пена оказалась неплохим подспорьем. В поисках полных баллонов легионеры носились вниз и вверх по лестницам и коридорам, будто розовые молнии. Заключенные верхних этажей ошеломленно переглядывались, поняв, наконец, что вызвало переполох, поразивший нижние этажи. А затем... приготовились защищаться любым попавшим под руку оружием. На первом этаже группа телеоператоров, набравшись мужества, рискнула пробраться через груду мертвых охранников в коридор, ведущий камерам. Операторы распахнули дверь, обитую для звукоизоляции резиной, и оказались в главной секции первого этажа. Их взором предстала жуткая картина. Двери в камеры были распахнуты, Повсюду валялись мертвые тела. Их было около двух десятков. Везде разбрызгана кровь, разбросаны внутренности и оторванные головы. Казалось, будто серую плитку пола специально обрызгали из пульверизатора красной краской. Среди мертвых тел валялись ярко-зеленые отстрелянные гильзы от тяжелого пистолета, напоминая стручки уродливого растения. Нет, что же тут все-таки происходит? потрясенно произнес парень из бригады Саскачского телевидения. Его коллеги растерянно сбились в кучку. Видимо, разборка тюремных группировок. Ведь всем известно, что здесь заправляет кровавое братство. Предложил Мари. Но ведь это же чистой воды безумие. Я имею в виду столько крови. Согласен. Мне ни разу не доводилось видеть ничего подобного. Собственно, такое. Было в новинку для всех. Нескольким операторам стало дурно, когда они пустили в ход аппаратуру, чтобы отснять для новостей самые впечатляющие кадры. Но дурнота дурнотой, а дело делом. Пришлось продолжить съемку. Наконец, на место происшествия прибыли двое полицейских, патрулировавших район складов. Они припарковали свой вездеход рядом с машинами телевизионщиков. и устремились к воротам. Было слышно, что пожарные машины на подходе, их завывание доносилось уже со стороны снежного берега. Полицейские вошли внутрь, осмотрели груду тел, постояли, прислушиваясь к адскому шуму наверху, откуда доносились вопли, стоны, крики агонии, а затем развернулись и поспешили назад к вездеходу, чтобы вызвать подмогу. Кроме того, Они посоветовали телевизионщикам покинуть тюрьму, назвав работу здесь чистейшей воды безумием. Операторы согласились, но никто из них совету не последовал, все остались на месте. Безумие для этих парней было не в новинку, им они зарабатывали себе на жизнь. Репортеры службы новостей вошел через открытую дверь на лестничную клетку, соединявшую тюремные этажи. Поднявшись по ступенькам, он оказался на площадке второго этажа. Его камера передавала изображение голых кафельных стен, поручней, чугунных ступеней, длинной стены из стальных прутьев и кремового потолка. Репортер повернулся, собираясь подняться дальше, но с верхней площадки на него бросилась легион-форма и свалила на пол. Парень отчаянно закричал — На мгновение ему удалось вырваться из ее объятий. Избиваясь, он потянулся за отлетевшей в сторону камерой. Однако легион-форма снова набросилась на него и одним мощным ударом отсекла голову. Потом она схватила камеру и, размахнувшись, разбила стену. Прямой репортаж прервался без всяких предупредительных сигналов, и никто не разглядел нападающих. Телеоператоры, наконец, осознали, что находиться в тюрьме действительно чистейшей воды безумия и спешно ретировались, застревая в дверях. Через несколько минут полковник Тюсо и его адъютант капрал Ру прибыли к месту происшествия. Вскоре за ними показались вереница пожар. Вскоре за ними показалась вереница пожарных машин. Их фары тускло поблескивали сквозь завесу снега. Звук сирен был слегка приглушен метелью, и по пустынным каньонам складских улиц разносилось печальное эхо,